Гарри переступил через самотасующуюся колоду карт и выглянул в небольшое оконце. Далеко внизу, у зеленой изгороди со стороны поля, столпились гномы, которые один за другим проникали обратно в сад Уизли. Он повернулся к Рону, тот явно нервничая ожидал приговора. — Маловато, конечно, — сказал Рон. — Не то, что твоя комната у Дурслей. И точно